Ace. Мы там застряли напрочь. Марина Владимировна отрывает кусок вяленой камбалы и сует в рот длинное спинное мясо. Сели по самые уши. Поехали, блин, короткой дорогой. У них с Петром Геннадьевичем на тот момент была делика, а это практически джип. Но сесть по самые уши в южнорусском русском овчарове Можно хоть на луноходе, просто места надо знать. Мы тоже знали такие места. Например, если ехать к Овчарову с федеральной трассы и свернуть направо после указателя РВС, увязнуть можно примерно через 3 километра, хотя сперва ничто не предвещает. Лесная грунтовка в своем начале такая широкая, что запросто могут разъехаться два междугородных автобуса, если, конечно, обоим приспичит поехать в лес и там встретиться. Затем грунтовка начинает петлять и сжиматься. Она делается все уже и уже, пока в один прекрасный момент ветки деревьев не начнут хлестать борта вашей машины с обеих сторон. Тем не менее, дорога еще вполне сносная. Вы едете по ней, подгоняемый любопытством и тягой к краеведению. Куда же, куда же она вас приведет? На заброшенную военную базу? На водохранилище? Куда? пока совершенно внезапно, загадочно и необъяснимо впереди машины не встанет сплошной стеной лес. Дорога с разбегу тычется мордой в столетние дубы и кедры. Ни пройти, ни проехать. Никакого просвета в глухой и темной чащобе. И вы отползаете два километра задним ходом, в любой момент рискуя съехать задницей в экологически чистый кювет. И молча радуйтесь, что баба Яга не съела вас вместе с машиной, или что леший не выпрыгнул из кустов орешника и не хлобыснул дубиной, просто так, от лесной скуки, по лобовому стеклу. Или, например, еще одна дорога, прекрасная и ровная, только что не асфальтовая. Вы мчитесь по ней сквозь тайгу и пугаете фазанов, как вдруг под колеса вашей машины бросается болото. Болото не слишком большое, метров 10 в поперечнике. Возможно, оно мелкое. Возможно, это не болото, а большая лужа. Возможно, лужа легко преодолима вброд. Но на противоположном ее берегу нет продолжения дороги. Только трава-мурава да зонтики-тысячелистника, над которыми летают бабочки. Дорога, по которой ехали наши приятели, тоже имеет свою особенность. В одном месте она делает петлю, вокруг Камышового островка. Ничего сверхъестественного. Но обогнув островок, вы очень скоро обнаруживаете, что едете в противоположном направлении. Знающие люди петлю игнорируют. Они в курсе, что следует ехать прямо и только прямо, невзирая на то, что под колесами машины какое-то время немного чавкает и проседает грунт. Эти несколько десятков метров чавкающей пустоты Нужно проезжать таким образом, как будто дорога никуда не исчезала. Сбоку от невидимого тракта идет не очень глубокий, но довольно зловредный овражек, скатившись к которой, вы не выберетесь наружу без помощи трактора. Зловредность овражка заключается в том, что в нем растет высокая трава. Ее верхушки приходится точно вровень с травой, по которой едете вы. Очень пакостный овражек очень похоже, делающий вид, что его нету. Мы топор купили перед этим, в автобусе лежал. Наверное, тону лопчатника под колеса нарубили, и все бестолку. Марина Владимировна и Петр Геннадьевич поселились в деревне годом позже нас. Они тоже городские, только приехали в Южно-Русское Овчарова не из Владивостока, а из южно сахалинск В тот зимний день они возвращались домой, припозднившись у знакомых в райцентре, и в кои веки официальный прогноз погоды себя оправдал. Синоптики обещали большой снегопад, и большой снегопад сбылся, скрутив небо и землю в бараний рог, ни черта не видать, разве что ощупью пробираться сквозь пругу. Ну и пошли пешком. Марина Владимировна вытирает руки, мнет салфетку и делает глоток пива. Хорошее пиво. Вы где берете? Мы берем пиво, у деда Наиля. Темная, почти портер». «У Наиля?» — Марина Владимировна округляет глаза. «Серьезно, что ли?» «Вполне серьезно. Почему нет? Все знают, что дед Наиль варит хорошее пиво. Хороший дед», — говорим мы. «Вы его знаете?» «Как бы это сказать?» — Марина Владимировна на несколько мгновений как будто зависла. «Знаю немного. Он нас в работники к себе не взял». «Вас в работники?» У Марины Владимировны с Петром Геннадьевичем свой строительный магазин с гигантским по местным меркам оборотом. «Дедушка нам с Петечкой странноватым показался», — говорит Марина Владимировна. «Хотя грех говорить, конечно, он ведь нас спас практически». «Странноватым показался. Да тут половина деревни странноватых. Одна суханка чего стоит. Странноватый на странноватом сидит и странноватым погоняет». Всей улицей лакают средства для омывки автомобильных стекол и закусывают конфетами с кладбища. Благо, оно у них под боком. Мы, когда застряли, пошли искать, кто вытащит. А пурга не видно ни черта, и темнеть начинало. Мы уже поняли, что дело дрянь, лишь бы самим до жилья дойти. Идем, а следов за нами не остается. Все тут же заметает. И дороги не видать. Непонятно вообще было бы, дороги идем или уже в болото свернули. Дом деда Наиля крайний в ряду тех самых домов, которые в двух километрах от каменной стелы. Сперва вы увидите именно дом Наиля. Он стоит сильно особняком, так как будто это единственное жилье в лесу. Лишь подойдя поближе, можно рассмотреть за деревьями крыши соседних домов. Дом Наиля отделен от других большим пустырем с осколками одичавших фруктовых садов. По краям пустыря местные сажают картошку, а в середине пасут телят. Расстояние между Наилем и его соседями было таким огромным не всегда. Много лет назад на месте пустыря стояло еще три дома, но один сгорел, а два развалились от старости и беспризорности. Когда мы крайний забор пинать стали и орать, уже совсем стемнело, рассказывает Марина Владимировна. Они здорово измучились, бредя против ветра по сугробам и принимая в лицо снежные заряды. По словам Марины Владимировны, им обоим уже не было дело до брошенной Делики, лишь бы самим выбраться из передряги, в которую попали так легкомысленно и глупо. В южнорусском Овчарове есть уймище мест, где ваш телефон не покажет ни одного деления антенны. Сотовая связь есть везде. Но в этом и заключается трагический комизм ситуации. Например, там, где берет мегафон, напрочь отсутствует сеть Билайна. И вы вполне можете дождаться Ишачьей Пасхи возле чего-нибудь забора, не сумев докричаться до хозяев и дозвониться до друзей. Ведь у вас МТС. А забор, под которым вы умираете, входит в зону покрытия локального окоса. Мы же еще из той канавы, где застряли, пытались друзьям звонить. Мертво все. Возле Наилевского дома тоже ни одной антенки. Хоть ложись в снег и пропадай пропадом. Двум трезвым людям замерзнуть в снегу возле самой деревни. Ну чуж же собачь, а? Марина Владимировна качает головой и отхлебывает пиво. Надо же, дед Наиль пиво варит, оказывается. Ха. Мы поняли, что не достучимся. Чего там можно было услышать? Ветер же. Собаки и то молчали. И до следующего дома чуть не километр еще. Собаки действительно молчат в пургу. Дрыхнут в своих будках. Пусть воры хоть забор хозяйские разбирают. Собаки в пургу ни за что не проснутся. Но нету воров в южно-русском овчарове. «Так что, когда нам открыли, мы даже удивились», — говорит Марина Владимировна. Дед Наиль открыл калитку и проводил путников в дом. «Раздевайтесь», — сказал он, гости дорогие. «Вот вас угораздило. Хорошо, что я с лопатой пошел, а? Лопату забыл занести. Как, думаю, завтра откапываться-то буду? Раздевайтесь, сейчас ужинать станем переночуйте, место есть. А утро вечера просветлее», — он так сказал просветлее, говорит Марина Владимировна. По словам Марины Владимировны, большой с виду дом деда Наиля состоит ровно из одной комнаты, две трети которой занимает здоровенная печь с палатями и хайлом. Ну, натурально, бабки Ёшкин дом, только ступы не хватает. Печка топилась у Наиля вовсю. Дед освободил скамейку у задней печной стены. На скамье были навалены дрова, дедовый полушубок и валенки. Усадил гостей греться, сунул им в руку по рюмке с чем-то голубоватым на просвет и велел выпить сморозу «Я прям поразилась», — говорит Марина Владимировна. «Джин, думаю, что ли?» «Это джин», — сказал дед Наиль, вроде бы даже смущенно. «Я водку не очень, поэтому в доме не держу. Извините старика», — а затем позвал за стол. Вот чего мы так и не поняли, когда он успел все это наметать, Марина Владимировна разводит руками. Скатерть самобранка буквально. Минуту назад пусто было. Он нас еще когда за печку вел, газету со стола убрал. Я обратила внимание, что стол самодельный, дощатый, старый очень, но чистый. Следы на столешнице от ножа, как если б скребли недавно. Таз жареных цыплят — это первое, что я разглядела. И рядом с ним бутылку джина. Она была в снегу, как будто дед ее из сугроба вытащил, и не обтер даже. Снег стаивал прямо на скатерть. Он скатерть постелил, белую голубой узор. Льняная скатерть с острыми поперечными складками. Сразу было видно, хранилась аккуратно сложенный Закопченный чугунок с борщом дед Наиль поставил туда же, на голубой узор скатерти. И странным диссонансом смотрелись рядом с чугунком, хрустальные стопки с серебряными донышками. В стопках голубыми огоньками отсвечивал джин. К джину были поданы огромные миски маринованных белых грибов и соленых груздей в сметане, кастрюля квашеной капусты с луком и подсолнечным маслом, гора от ванной картошки на ее вершине таял, стекая к подножью кусок сливочного масла, провесная селедка Не нарезанные поперечными ломтиками, а напластованное на филе вдоль хребта. Мороженое сало под джин, восклицает Марина Владимировна, считающая подобный тандем оксюмароном. И булка хлеба, порушенного по числу участников застолья на три части. «Мы, — говорит Марина Владимировна, — ужасно голодные были, а это на столе, которое... Ой, оно так пахло!» Борщ чесночный с травками какими-то, тарелки размером с тазик. Дед наполнил тазики до краев. Мы борщ съели и, в принципе, могли бы еще чего-нибудь съесть, грибочек, например. А дед наши пустые тазы схватил, умчался с ними в угол куда-то, вернулся с чистыми, покидал в каждой по курице картошку. Говорит, сами положите грибочки, капуста, не стесняйтесь, кушайте, говорит, восстанавливайте силы и сам ел так, будто с голодного края только что. Цеплят одного за другим, да с картошкой, да с хлебом. Как в него умещалось, уму непостижимо. Марина Владимировна и Петр Геннадьевич все же справились со вторым, и едва живые откинулись на спинки стульев. Еще в середине еды Петр Геннадьевич извинился и запустил руки под скатерть «Ослабить ремень». Марина Владимировна мечтала расстегнуть лифчик. Когда гости оказались не в силах запихнуть в себя хотя бы еще один, самый маленький кусочек снеди, дед Наиль стал есть чуть-чуть медленнее. Видимо, тоже уже начал наедаться. Но прекращать ужин не спешил. «Он поочередно съедал все, что стояло на столе», — говорит Марина Владимировна. «Мы смотрели и глазам не верили, а он все подвигал и подвигал к себе тазы и кастрюли». С грибами, с капустой, с солеными огурцами, с селедкой, с картошкой. И все это дело методично уминал. Последним оставалось сало. Он и сало съел, уже, правда, без хлеба, как вроде бы десерт. Только джином запивал. Усталость, тепло и невыносимая сытость давно разморили гостей. Но дед Наиль больше не обращал на них внимания. Он ел сосредоточенно и очень буднично как будто выполнял давно привычную работу, которую мог бы сделать и на ощупь с закрытыми глазами. Казалось, прошла целая вечность, когда он, в конце концов, от ужинов встал из-за стола. Я ожидал увидеть брюха как у гоголевского пасюка, но Наиль за время ужина толще не сделался. Как садился за стол худой, так худым из-за стола вышел. «Словно все эти килограммы еды сквозь него в пол прошли», — говорит Марина Владимировна. «Спать лягите на печи или под печой?» — спросил дед Наиль. «Под печой», — ответил Петр Геннадьевич. Наиль кивнул явно довольный. Видимо, лежак на палатах был его царским местом. Под гостевую опочивальню отводились две лавки, которые Наиль поставил у печки впритык друг к другу. На лавке он бросил травяной тюфяк. К удивлению гостей, они все еще чему-то удивлялись, дед Наиль выдал им комплект хрусткого от крахмала постельного белья. «Блох нет у меня», — сказал Наиль, — «вы не бойтесь, у меня вообще никого нету». Последнюю фразу, как показалось Марине Владимировне, Наиль произнес не без печали. Она легла у печи, Петр Геннадьевич занял место с краю. Под печой они мгновенно провалились в сон. А вынырнули из него, казалось, через минуту, но за окнами уже было светло. «Утро», — сказал Пётр Геннадьевич. «У-у, вечера просветлее», — добавила Марина Владимировна. Деда Наиля в доме не было. Гости успели встать и даже умыться, когда он вошёл румяный и распаренный, как будто из бани. «Встали, но молодцы». «А я снег чистил и вас разбудить боялся». Каким образом можно было нарушить их сон, расчищая от снеготвор, ни Марина Владимировна, ни Пётр Геннадьевич не спросили. Тем более, что дед Наиль, сбросив в ватнику печки, потёр руки и сообщил. «Ну, завтракать садимся!» Завтрак он накрыл на три персоны. Поставил на стол трёхлитровую банку молока, яичницу из трёх десятков яиц Разрезанный на трое хлеб и доску сала. Сковорода с толстой яичницей стояла посреди стола. Хозяин выдал гостям вилки, а сам ел ложкой. Марина Владимировна говорит, что они с Петром Геннадьевичем совместно съели пять яиц. Остальные двадцать пять уговорил дед Наиль, заедавший яичницу салом и хлебом. — мало еды едите, — сказал он, допивая молоко не годитесь мне в работники. Гости сочли фразу шуткой и вежливо хмыкнули в ответ. После завтрака Петр Геннадьевич вызвался сходить в разведку и выяснить, есть ли у них с Мариной Владимировной возможность выбраться из гостеприимного дома. Снег еще шел, но ветер стих. Дойдя по расчищенной наилем, но уже вновь при порошенной дорожке до калитки, Петр Геннадьевич открыл ее и очутился лицом к лицу, с полутораметровым сугробом. Всю ночь снег на металлоковом забором с надветренной стороны, и о том, чтобы с ходу преодолеть этот бруствер, не было и речи. Пётр Геннадьевич вернулся в дом и попросил у Наиля лопату. "Спешите", спросил дед. "Дела?" "Да нас дочь уже потеряла", сказала Марина Владимировна. "Телефоны не берут тут у вас". "У меня нет он телефона" сказал наиль «И как-то обхожусь», — ожидала услышать Марина Владимировна, но дед промолчал. Проход от калитки до дороги они пробивали втроем. Дед Наиль и Петр Геннадьевич орудовали деревянными лопатами. Марина Владимировна держалась в арьергарде и зачищала тропу фанеркой. На дорогу нападало не более полуметра. Пройти по ней, хоть и с большим трудом, было все же реально. «В общем, выбрались», — говорит Марина Владимировна. «К обеду были дома». «К обеду?» — засмеялись мы. «Здорово, повезло». «Да, Наиль уговаривал у него поесть, но мы не рискнули. Тогда бы точно никуда не ушли». «А что Делика?» Марина Владимировна допила пиво и сказала. «А мы ее не нашли». «То есть?» «Да очень просто. Помните, после того снегопада резко плюс был». Все растаяло, мы туда приехали на моем витце, ковражку. Ну что, издали еще увидали автобус. Подъезжаем, а это не Делика. В смысле, Таун Эйс там был. Вот это номер. Эйс был с номерами, кстати. И что дальше-то? Искали Делику? Нет. Почему? Марина Владимировна покрутила в руках скелет Камбалы. — Странное это место Овчарова, — сказала она. — Ну, это да, — согласились мы. — Так почему вы Делику в угон не заявили-то? — Да потому, — сказала Марина Владимировна, — что мы, когда Таун увидели, чуть там и не спятили. — Да почему? Ну, застрял кто-то. Не вы же одни ездите? — Да потому что Таун Эйс этот. — Наш. — Как это? — Ну, вот так это. Он у нас до Делики был, и его у нас угнали. — Пацаны-сопляки. Покатались, тюкнули. Всю харю, говорят, разворотили. Из Дефриза в море утопили. Мы ездили туда, смотрели. Лежит такой на дне. Метрах в пяти от берега. Толку тут доставать. Все электроники, каюк. Плюнули. далеко откупили. Вот это да. Тот и оно. Именно тот? Именно тот. Только целый. Если обивку не считать сзади. Но это уж к Петечке вопросы. «А что Петечка-то?» «А Петечка мой, геннадьевич арматуру любил в автобусе возить. У нас, когда э, ростверки под забор делали, Петечка на доставке цемент и арматуру экономил, весь салон угваздал и арматуру и обивку прорвал в двух местах. Но это фигня, конечно». Мы молчали очарованные фигней. И глупо было произносить вслух версию о том, что на морское дно возле де кто-то уложил делику, предварительно достав со дна Таун-Эйс и воткнув его во враг на въезде в Южно-Русское Овчарова. Наверняка все было намного проще, но как, мы не понимали. Да и обижать Марину Владимировну не хотелось. «Наверное, это совпадение какое-то», — сказали мы, стараясь быть максимально тактичными. «Бывают всякие странные совпадения». «Ладно», — сказала Марина Владимировна, «рассказывать так рассказывать». На Делике на иль теперь ездит. Говорит, она у него четвертый год. Документ показывал. Ну и действительно четвертый. Но это наша Делика, сто процентов. Даже не смейтесь, наш топор сзади лежит. Он его с собой возит почему-то. Мы опять надолго замолчали. Автомобильная часть истории в головах наших не умещалась. Бесполезно было даже пытаться осмыслить. «А вы вообще-то в курсе, что вашего дома нет на Google картах Спросила вдруг Марина Владимировна. «В курсе», — ответили мы. «Не только нашего дома там нет». «Ага», — кивнула Марина Владимировна. «Всей улицы нет. Интересно, как это может быть? Суханка есть, пригородная есть, косой переулок через овраг от вас на месте, а вашу, Суворова, как коровы языком». Опять помолчали. «Вообще он нормальный такой, дед, вроде бы», — сказали мы, не очень уверенно возвращая тему к деду Наилю. «Нормальный», — согласилась Марина Владимировна, оставив в покое остов Камбалы. «Только машины тырит, да жрет больно много. Но, ну, может, болезнь у него какая?» Марина Владимировна хмыкнула и покачала головой. «Вы не поняли», — сказала она. «Вы не поняли». Она снова начала крутить в пальцах рыбий хребет. — Понимаете, — сказала Марина Владимировна, — столько, сколько он съел тогда за ужином. Черт с ней, Деликой, даже не знаю, как и сказать-то. В общем, человеку столько не съесть. Марина Владимировна положила на стол остаток камболиного скелета. — Нет, — сказала она, — мы с Пичкой ничего, не против. Мы же понимаем, что если б не Наиль, нам бы конец. Так что черт с ней, Деликой, ей-богу. Она помолчала немного и добавила, уже вставая из-за стола. «Та у Нейс, к тому ж, не намного хуже. Обивку зашила я, ничего, нормально. И главное, никакой там в нем воды внутри не было. Так что не тонул он нифига». «А где же он был-то?» эйда кто же его знает?» Сказал марин Владимировна. «Кто же его знает?» семь звезд какая пошлятина думал жмых не умея отделаться от одноглазой цыганки какая пошлятина в сорок четыре берегись товарища гадалка смотрела куда то в бок и виртуозно сминала жмыхову десятку твои корабли попадут в плен а офицер на белом коне будет предвестником смерти Но причиной станешь ты сам. А до этого много горя испытаешь. В короткий срок товарищ обманет, Жена уйдет, и дом твой вскоре сгорит, А в доме сгоришь и ты. Избежать смерти сможешь, если... Если б не гудок электрички, Жмых бы знал, каким образом сможет избежать смерти. Но когда электричка, наконец, проехала, Цыганки на платформе уже не было. Она попросту исчезла, как и чемодан, только что стоявший у ног жмыха. Корабли. Жмых хотел было сплюнуть на платформу, но в пересохшем рту не оказалось слюны. Корабли, блять Я список кораблей прочел до середины. В украденном чемодане лежал красный филологический диплом. «Почень не тридцать семь», — 37, подумал Жмых, и сам себе ответил. «Какая пошлятина!» Через двадцать два года Жмых произнес эту фразу вслух, когда судебные приставы сели в белый крузер и уехали прочь. Один из приставов был явным геем, а фамилия у него была Дантичка. «Какая пошлятина!» — сказал Жмых. «Оказалось, впрочем, что жить можно и без рыбодобывающей компании». Тем более без такой невеликой, как была в собственности жмыха. Подумаешь, семь сейнеров. Цеварит, пероп, альмандин, гелиодор, цитрин, эвкласс и оникс. Подумаешь, пять с половиной миллионов долларов. Подумаешь. Жмых подумал, сел на пол и заплакал. Господи, подвывал он, ну какая пошлятина, господи. Цыганка была лгуньей, жена ушла на три месяца раньше, чем сейнеры очутились под арестом и были выставлены на аукционы в пользу кредиторов. Она ушла даже до того, как друг и партнер Жмыха украл все деньги компании и сбежал в страну, не выдающую России предателей детства. Когда белый крузер с приставами уехал, Жмых сел на пол возле опечатанного офиса и просидел там до ночи, не сводя глаз с луны, маячивший в торцовом окне длинного, как железнодорожная платформа, коридора. Что ж теперь делать, господи? Тихонько провыл жмых. Съехал спиной по стене, лег на пол и неожиданно прямо на полу уснул. Решение пришло во сне. Оно казалось таким стройным и красивым, что спящий жмых засмеялся от счастья. Сделать предстояло всего ничего. Расширить слуховое окно, настелить поверх рубероида двухдюймовые доски, заменить семь обгоревших досок ската свежими, сесть возле окна и написать роман зубочисткой. Решение во сне, такое понятное и приятное, оскорбило проснувшегося жмыха отсутствием логического конца и логического начала. Однако сон запомнился весь, целиком, и даже запах из этого сна преследовал жмыха до середины дня, запах гари. «Какая пошлятина», — подумал жмых, дома мой еще не сгорел, а уж так воняет». После обеда свободный от обязанностей и обязательств жмых принимал в своей шикарной с видом на море квартире агента по недвижимости. В Южно-Русское Овчарово он прибыл налегке, никаких грузовиков с мебелью никаких ящиков и картонных коробчонок только яркий новогодний пакет полный денег по дороге жмых остановил машину возле лехиной лагуны зашел и купил там хлеб сыр и пиво расплачивался из мешка сдачу вбросил туда же деньги к деньгам сыр и пиво положил в карман а хлеб сунул под мышку затем сел в машину и поехал покупать себе «Дом после пожара». «Не подскажете, кто-нибудь продает дом после пожара?» спрашивал жмых овчаровцев, высовываясь из окна машины. «Дом после пожара? Надо подумать». Жмыху удавали адреса, говорили. «Ну, значит, поедете прямо, а потом...» и показывали дорогу пальцем, но все было не то. Он приезжал к указанному месту и даже не выходил из машины. Пепелища, поросшие давним бурьяном и заваленные ровным снегом, его не интересовали. Жмых искал совсем другое. И, наконец, нашел. Это случилось на четвертый день его поисков, хотя могло бы случиться и раньше, если бы ему повезло сразу встретиться с дедом Наилем. Но Жмых пересекся с ним во вторник утром, а впервые покупал овчаровский хлеб в пятницу вечером. «Знаю такое дело!» кивнул Наиль, обошел красный жмыхов тирана и без спросу, открыв пассажирскую дверцу, влез на высокое сиденье Сейчас поехали прямо, потом сверни промеж столбов. — Здесь направо. — Ага. Через 700 метров улица кончилась, и жмых остановил машину под огромной заснеженной черемухой. — Летом здесь будет тень, — подумал он. — Вот, — сказал Наиль и полез наружу. Жмых заглушил двигатель и ступил на снег. За невысоким дощатым забором стоял одноэтажный дом. Даже издали было видно, как сквозь дурацкую голубую краску вокруг чердачного окна проступает гарь. Жмых кивнул и вопросительно глянул на своего проводника. "Марковна!" крикнул Наэль. "Марковна, ты дома?" Через полчаса Жмых отвез или обратно, затем вернулся под черемуху, а еще через час они с Марковной усаживались за стол районного нотариуса, работающего во овчаровской аптеке раз в неделю по вторникам с десяти утра до трех пополудни. Жмыху было абсолютно наплевать, что о нем подумают его будущие односельчане. Но, вероятно, он бы здорово удивился, если бы знал, что будущие односельчане не думают о нем ничего. Что касается пакета с деньгами, то в Овчарове были и другие похожие случаи. Взять хотя бы историю с осевшими в деревне узбеками, которые однажды решили выкупить под минорет одну из пяти водонапорных башен и пригнали в сельскую администрацию двухколесную тачку денег. И все нормальные люди при покупке дома осматривают чердак, потому что он может оказаться никуда не годным. Чердак в доме Марковны был никуда не годным. Ну, почти никуда и почти негодным Сперва люк не поддавался. Им давно не пользовались, деревянная его дверца лежала так тяжко и плотно, что казалось прибитой изнутри к чердачному полу. Жмых попросил топор и принялся осторожно раскачивать и расширять зазор между крышкой люка и потолком. Прошло не менее четверти часа, прежде чем крышка поддалась. Жмых вдохнул воздух впрок, подтянулся на локтях и нырнул в чердак, как в омут. На чердаке была комната. В ней имелось крохотное слуховое окно, в которое едва ли можно было просунуть голову. Сквозь стекло просачивался неопрятный серый свет. Этот свет создавал иллюзию дождливой погоды, в то время как на дворе и на веранде, оставшейся где-то там за пределами, все искрилось и сверкало. Жмых отряхнул колени, подошел к окошку и попытался выглянуть наружу. Стекло было настолько грязным, что выглядело закрашенным желто-серой краской. Жмых скребнул по стеклу ногтем на грязи и копоте появилась царапина сквозь которую тут же просунулось лезвие света вспоровшая ближайший сумрак чердака. Жмых даже вздрогнул от неожиданности он посмотрел на царапину затем на ноготь. под ногтем притаилась колбаска жирной оконной грязи. Жмых выкатил колбаску указательным пальцем левой руки и Немного помял ее и загрунтовал царапину. Ему показалось, что чердак облегченно вздохнул. С того момента жмых в общих чертах знал, что делать. Расширить слуховое окно, настелить поверх рубероида двухдюймовые доски, заменить семь обгоревших досок ската свежими, сесть возле окна и, наверное, покурить вспоминал Жмых и тут же отрицательно мотал головой. Не то. Про Жмыха в деревне не думали ничего. Во всяком случае, ничего плохого. А уж когда к нему переехала его старая толстая мамочка, соседи начали оказывать новоселы и почет, и уважение, и готовность обменяться петухами для обновления генофонда в курятниках. Но курятников у Жмыха не было, хотя мамочка и намекала. Еще до мамочкиного переезда Жмых успел не только отремонтировать дом, но и привести его в соответствие с городскими представлениями о комфорте. Подсоединил водопровод, выкопал септик, установил отопительный котел, самостоятельно включающийся и также самостоятельно принимающий решение прекратить жарить хату, как выражался корноухий Петр, чья теплолюбивая супруга, Так нажаривала хату, что, бедолага бывала, трижды за зиму стелил себе на веранде прямо под ледяными окнами. Словом, жмых оккультурил бывшее жилище Марковны, и лишь чердак не тронул почему-то. Хотя намеревался начать именно с чердака, когда впервые поднялся туда и оглядел комнату, в которой ему предстояло сделать так много дел. Комнаты, впрочем, там и не было. Просто чердачное помещение с крохотным слуховым оконцем, в которое, может, удалось бы просунуть голову, но не плечи. Когда-то в доме треснул домоход, и только чудо спасло жилище от гибели. Вовремя заметили, прибежали и потушили опилки, служившие утеплением. О давнем происшествии напоминали обугленные доски ската и неистребимый запах горелого дерева. Перекрытие наскоро проложили стекловатой и рубероидом, да и оставили чердак в покое. «Надо пол сделать», — думал Жмых и шагал к слуховому окошку. С момента покупки дома Жмых совершал восхождение на чердак ежедневно. Был даже случай, когда он лазал туда в температурной горячке. Ему показалось, что в доме слишком жарко и душно. Мамочка нажарила хату и что недомогание его идет не изнутри тела, а снаружи, и на чердаке ему будет в самый раз. Промерзший чердак действительно помог жмыху. Жмых приставил стремянку к люку, поднялся по ступенькам и втолкнул крышку внутрь, а затем, разделившись на три части, отошел в сторонку и наблюдал, как здоровый жмых втягивает в чердак тело жмыха больного. На чердаке здоровый жмых подвел больного напарника к окошку и заставил его прижаться лбом к заиндивелому стеклу. В момент, когда лоб растопил посреди серых узоров круглую амбразуру, жмыхи снова сделались одним человеком, спустившимся с чердака без свидетелей и без посторонней помощи. Своим странным выздоровлением жмых сильно удивил мамочку, недалее чем пятнадцать минут назад заходившую в Жмыхову спальню и трогавшую ему горяченный лоб. Шли недели за неделей, и на чердаке ничего не менялось. Через грязное стекло сочился неопрятный серый свет, как будто снаружи было пасмурно. Старые доски ската, с внешней стороны покрытые оцинкованным железом, внутри хранили следы давнего пожара. Все как всегда. Но, проведя на чердаке 10-15 минут, Жмых знал, как ему поступить. Расширить слуховое окно, настелить поверх рубероида двухдюймовые доски, заменить семь обгоревших досок ската свежими, сесть возле окна и... Все это он обязательно сделает, когда придет время. Даже то, что забыл. Каждый вечер, улегшись в постель и терпеливо дождавшись, когда мамочка перестанет шурудить за стеной, Жмых переносил себя на отремонтированный чердак и пытался вспомнить, что ему следует сделать, сидя у засиженного звездами окна. Каждый день Жмых поднимался на чердак, чтобы узнать, пришло ли время или надо подождать еще. Весной и летом нужное время было так далеко, что Жмых не понимал, сколько же именно ему придется ждать — годы или месяцы. Входя утром ли, вечером в чердак, жмых вдыхал запах застарелой Гарри, и ему делалось радостно и одновременно тоскливо. Он подходил к слуховому окошку, которое всегда показывало дождь, и осторожно прикасался пальцами к грязному стеклу. Он стоял на том самом месте, где когда-нибудь станет сидеть и что-то делать, что-то очень важное — забытое сейчас, но должное и непременно вспомниться Иногда жмых садился на рубероид и, обхватив колени руками, пересчитывал обгорелые доски ската. Семь, говорил жмых вслух, и чердак обдувал его лицо легким сквозняком, появлявшимся и исчезавшим сразу вдруг. Иногда жмых проговаривал вслух все пункты по порядку. Расширить слуховое окно, «настелить поверх рубероида двухдюймовые доски, заменить семь обгоревших досок ската свежими, сесть возле окна и...» Чердак внимательно слушал, но не подсказывал. Прошло восемь месяцев. С наступлением осени Жмых впервые почувствовал — пора. Одним поздним вечером он поднялся на чердак с карандашом, бумагой и рулеткой. Чердак молчал. В воздухе была настороженная выжидательность. Жмых уловил ее, все-таки недаром общался с чердаком столько времени, можно было выучить его характер. «Расширить слуховое окно», — сказал Жмых и прислушался. В душноватом чердачном воздухе прошелестело согласием, и Жмых продолжал. «Постелить доски на пол, пятерку, лиственницу». Она красивая, красить не буду. Чердак осторожно улыбнулся. Жмых выждал с минуту, утверждаясь в настроении чердака. Заменить горелые доски. Внезапно под коньком что-то громко треснуло. Жмых вздрогнул и посмотрел вверх. Конек как конек. Стропила, доски, семь обгоревших. Заменить! В чердачном воздухе отчетливо запахло мокрой гаррию. Вонь была такой густой, что жмыха замутила. «Не надо!» Жмых изумленно смотрел на горелые доски. «Семь штук!» — пробормотал он. Чердак молчал. «Не надо менять?» — переспросила жмых. «Нет», — ответила ему быстрым сквозняком. «Ну ладно», — жмых пожал плечами. «Не хочешь — не буду». «Почему?» «Странно. Почему?» Странно было бы ждать подробного ответа. «Ну, хоть покрасить-то можно?» — спросил Жмых. «То есть я вообще-то утеплить хотел, чтобы зимой тоже?» Чердак согласно выдохнул. «Спасибо», — сказал Жмых. Он подошел к той части ската, на которой были следы пожара, и провел пальцем по обгорелой доске. На пальце не осталось сажи. Жмых понюхал палец, — Палец не пах ничем. Жмых спустился в сад и принялся стаскивать на поляну сухие ветки яблони, а потом, запалив костер, сел напротив и уставился в черное небо. Ветки стреляли искрами. Искры уносились вверх и превращались в звезды. Самым сложным оказалось объяснить узбекам, почему нельзя трогать семь аварийных досок. Бригадир по имени Бекх «Узбек-бек», — хмыкнул в голове филолог Только что пальцем у виска не крутил, сились опротестовать жмыха в план чердачной реконструкции. «Плохие доски», — убеждал он жмых. «Надо менять, Недорого! Семь досок поменять! Недорого! Почему не хочешь?» «Чердак не хочет». Это не ответ для узбека-бека. Узбек-бек подумать что жмых сумасшедший. «Иди нахуй!» — сказал жмых. — Сказано, не надо, значит, не надо. — Хорошо, — ответил Бек. Пока шел ремонт, жмых поднимался на чердак прежде строителей, а покидал его тогда, когда мамочка там внизу уже закрывала за ними калитку. Двойная обрешетка по стропилам для кровельной вентиляции. Напоследок пальцем по обгоревшим доскам. Спите, доски, постель вам, парозащитная пленка и базальтовые маты. Ореховые доски-дюймовки, чистовой вам обшивкой. Старый утеплитель под рубероидом поменяли на высокотехнологичный базальт. Рубероид, прощай. Здравствуй, лиственничный пол. Фасадную стену под дополнительный опорный брус. Между брусками оконный проем в натуральную величину большой медведицы и пары-тройки ее соседей. Старую раму со стеклами, так и не познавшими моющих средств, отставили к стене и забыли снести вниз. «Потом сам уберу», — подумал Жмых. Привезли новое окно, белый пластик, тройной стеклопакет. Оконный блок подняли на веревках со двора. Установили, обшили красотой. Когда все сестры получили по серегам, и мамочка закрыла калитку, Жмых лег на лиственничный пол и почувствовал, как сквозняк, Каждый раз возникавший невесть откуда, погладил его по щеке. «Дура сентиментальная», — сказал он то ли себе, то ли чердаку. Перевернулся на бок и уснул. Приученная не лезть ни в свое дело мамочка ни разу не влезла в люк. Жмых проснулся сам. Было около полуночи. Он лежал в лунном квадрате, и перемычка окна бросала на него резкую тень с острыми краями. Жмых примерился и лег так, чтобы Ира секла его на равные части. До, после. Полежал рассеченный надвое. Сел, встал на колени, дотянулся до старого окна, крякнул, подняв окно, и все так же на коленях перетащил его поближе к луне. Сел, поставил окно перед собой, порылся в кармане и нашел зубочистку. «Ну и что?» — подумал жмых и выцарапал на липкой оконной грязи слово «хуй». Зачеркнул, посидел, нарисовал домик, почесал переносицу и написал. «Я список кораблей прочел до середины». «До середины», — повторил он вслух. «Я список кораблей прочел до середины». По чердаку пробежал сквозняк, жмых уловил в нем запах водорослей, Я список кораблей прочел до середины. За новым пластиковым окном мигали осенние звезды. По чердаку гулял майский ветер, пахнущий дождем и йодом. Я список кораблей прочел до середины. Говорят, единственный вопрос, который ему задал кредитный эксперт, звучал так. «Вы честный человек?» «Да», — ответил жмых, — «я...» честный человек. Поздним вечером того дня, когда у овчаровского пирса ошвартовался новенький сейнер по имени Митцар, Жмых пришел на чердак с бутылкой шампанского. «Я честный человек», сказал Жмых, «я тебя никогда не брошу». Слово он сдержал. Судоходная компания «Семь звезд» быстро стала самым богатым предприятием побережья — Но никакого недоумения у жителей южнорусского русского Овчарова не вызывает тот факт, что миллионщик и судовладелец Жмых живет вместе с мамочкой в одноэтажном домике на северо-западной оконечности деревни. Живет, значит, ему так нравится. Живет, стало быть, не пришло время умирать. А раз не пришло время умирать, значит, надо жить». Семь обгорелых досок жмыхого чердака тому свидетели. до да старое чердачное окно в его комнате, которому жмых, на удивление мамочки, категорически запретил ей прикасаться. Окно очень грязное. Его липкая грязь искорябана так, что ничего нельзя на ней разобрать. Только рисунок. И видно домик, а над домиком звезды, подписанные в нестройном порядке. мицар алеот Капелла, Изар, Сегинус, Минкалинан, Арктур. Свойкины «Замечательно ты устроилась! Замечательно! Ха, молодец!» Игнатьич стоял посреди тропинки и разговаривал с пустотой. Так увидела ситуацию его пожилая дочь, перебиравшая на кухонном подоконнике семена. Занавеска тяжелого тюля, такие теперь только в деревнях и увидишь, скрывала ее, да пати и не оглядывался на дом. Игнатьич вообще никогда не оглядывался давняя травма шейного позвонка не позволяла ему ни наклоняться ни поворачивать голову если Игнатичу нужно было посмотреть в бок он разворачивал весь корпус вместе с сущностью чья индивидуальность и харизматичность была столь явной что поганое слово брюха к ней не подходило совершенно кроме выдающегося живота больше ничего толстого в игнатьче не было сухой поджарый зад опрятная спина без излишеств, мощные лопаты рук с пальцами-гвоздодерами. Все в Игнатче было подогнано один к одному и содержалось в превосходном рабочем порядке. Живот на этом туловище должен был выглядеть совершенно чуждым, но от чего то странно гармонировал со своим носителем. Так же гармонично выглядела бы пара старых друзей, несмотря на то, что один высок и худ а другой не вышел ростом, да вдобавок толст. Игнатьич относился к животу ровно, без раздражения, без иронии, но и без пиетета. Иногда клал на живот руки, иногда похлопывал, время от времени подчесывал, оказывал ему дружескую услугу, вынимая ссор из пупка. «Может, перенесешь манатки?» Игнатьич разговаривал с воздухом, опершись о живот. Настенька, забыв семена, наблюдала за отцом в окно. «Как тебя обходить? Я ж переломаю все, дура ты!» Игнатич овдовел лет сорок назад и больше не женился. Дочь его, очень болезненно пережив смерть матери, стала взрослой, но замуж не вышла и жила в отцовском доме, относясь к Игнатичу с такой доброжелательной снисходительностью, как если бы Игнатич был ее любимым, хоть и не всегда разумным, племянником. Она была очень похожа на отца, но выглядела, если уж не старше его, то ровесницей, точно. Игнатьич, меж тем, называл ее Настенькой. — от ты ж придумала! — сказал Игнатьич в пустоту. Мик и мамина сирота, обежав дом, стояла на садовой тропинке позади бати. — Бать, ты не того? — сказала Настенька, но, не договорив, увидела отцов собеседника — Даже странно, что такой гигантский паук не был заметен из ближнего окна кухни. Паутина, размерами и общей конфигурацией похожая на гамак, была привязана с одной стороны к яблони, а с другой — к старой сливе. Ее плетение было настолько прочным и толстым, что жилище паука казалось сделанным из бельевых веревок, посеревших под снегами и дождями. «Самка!» — сказал Игнать, кивнув на гамак. — Самцы они маленькие. Огромная коричневая паучиха была занята важным делом. Не обращая никакого внимания на зрителей, она деловито хотя и без спешки, прибиралась в паутине, освобождая ее от высосанных насекомых. — Ишь ты! — сказал Игнать, — какая! Затем сорвал с яблони листок и аккуратно положил его на нижний край плетения. Хозяйка тут же направилась к новой детали интерьера и, недолго над ней поразмыслив, выкинула прочь. Игнатич радостно засмеялся. «Пусть висит», — сказал он. «Хуй с тобой». И, развернув живот к дочери, добавил. «И ты не ломай тоже». Настенька хмыкнула и пошла в дом. Игнатич шагнул с тропинки, обошел паутину и двинул к мастерской, куда, собственно, и направлялся за какой-то небольшой надобностью, вроде подходящего обрезка доски, чтобы подсунуть его под бак с дождевой водой. Он как накренился. Впрочем, зачем именно шел Игнатич в дальний угол сада, совершенно неважно. «Батя, а ты это говно нахрена в дом припёр крикнула Настенька, уже стоя на заднем крыльце. «Какое говно!» — отозвался Игнатич через весь сад. «Потом посмотрю, погоди!» Дом Свойкиных расположен в низменной части южнорусского русского Овчарова на одноименной южнорусско овчаровской улице. Длинное название никто не произносит полностью. Овчаровское, и все. Но когда всех жителей деревни обязали прикрепить к домам однотипные адресные таблички, которыми за небольшую плату взялся торговать сельсовет, полное имя улицы сыграло с жителями Южно-Русско-Овчаровской улицы нехорошую шутку. Больно было смотреть, как какая-нибудь старуха, в чем только душа держится, тащит зимой здоровенную штуку жести, издали похожую на сноуборд, и как сносит ее в кювет ветром, нашедшим подходящий парус. Мы дважды подвозили таких старух на Овчаровскую которая находится далеко в стороне от нашего дома, и нам туда никогда не по пути. И со Свойкиным Николаем Игнатьевичем мы бы вряд ли познакомились, если бы не понадобились нам перила на новую террасу. Игнатьич был столяром, выточившим для наших перил деревянные балясины. В деревне, даже такой большой, как наша, знакомство происходит из-под слово за слово, и новый приятель уже почует вас фирменными баклажанами. А можно и пять лет прожить, роднясь с соседями общим забором, и не знать при этом, что старший их сын женат на соседской же дочке, с которой, впрочем, вы тоже виделись не более чем дважды или трижды. Дочь Игнатча оказалась знакомой нам кондукторшей рейсового автобуса «Владивосток-Южно-Русская русское овчарова Однажды, чтобы не ехать в город самим, Мы передавали с нею кое-какие бумаги для нашего юриста. Сам Игнатьич стал после Балясин бывать у нас время от времени, потому что посчитал нас умными людьми, с которыми есть о чем поговорить. И это было вполне взаимно. — И показывает мне кусок лопаты, — говорит Игнатьич. — Мол, я с ума выжил на старости лет. — Мол, говорит, ты, батя, еще бы цепь бывшую собачью на стол положил. — Вон, — говорит, — она висит на заборе. «А я, — говорил Игнатьич, — ни сном, ни духом!» Со своей восьминогой приятницей Игнатьич познакомил нас, когда мы заехали к нему спросить, не согласится ли он изготовить для нас дубовые бочки. Мы не были уверены в согласии Игнатьича, ведь столярные и бандарные работы не совсем одно и то же. Игнатьич, между тем, сообщил, что бочки он делает прекрасно и что у него есть готовые, Мы даже можем посмотреть и выбрать подходящий, если захотим. А не захотим, так он сделает такие, какие нам надо. И повел нас в свою мастерскую, в углу сада. Понятно, что паутина поперек тропинки не могла остаться нами незамеченной. Видите? Игнать, шедший впереди, остановился, развернул к нам живот и указал рукой себе за спину. Подружка моя, я ей ночных бабочек таскаю. Паучиха сидела ровно по центру паутины. Под паутиной на дорожке в великом множестве валялись крылья бабочек. Сама паутина была чиста и просторна, как выставочный павильон перед открытием. «Ненавидит, когда что-то лишнее», — сказал Игнать. «В точности, Настенька моя!» И в доказательство своих слов положил на паутину спичку. Паучиха, казалось, нахмурилась и поджала-жвала. Как только Игнатьич убрал руку, хозяйка гамака устремилась к постороннему предмету, ловко открепила его и сбросила на наземь. Прежде чем продолжить путь в мастерскую Игнатьича, мы еще немного постояли у паутины, в которую Игнатьич три или четыре раза подбрасывал мелкой карманной дряни. И каждый раз паучиха кидалась к непрошенному подарку Терпеливо открепляла его и к восторгу Игнатча вышвыривала прочь. Бочки оказались что надо, небольшими, но и не маленькими Все доски в притирку. А больше мы про бочки ничего и не знали. То был первый год, когда мы собрались солить помидоры и огурцы не в банках по городскому, а в дубовых бочках, как это делали все наши овчаровские знакомые. А новые бочки, говорили они, следует загодя замочить в воде, чтобы разбухли как следует и не вбирали в себя рассол. Настенька Свойкина пришла к нам в конце июля. «Бать просил вас приехать», — сказала она. «Лежит, встать не может. Вы говорили, врач у вас надежный есть». Через три недели Игнатьча выписали. Без огромного своего живота, в котором как мы и подозревали, жила гигантская опухоль. Он казался одиноким и непрекаянным. Опухоль была не злокачественной, да и Игнатьич легко перенес операцию. Но что-то в нем как будто надломилось. Он стал печален и задумчив. «Я уже не могу», — сказала нам Настенька. «Он точно с ума сошел. Целыми днями у паутины торчит. А мне вставать рано, я и ложусь рано. А только ли огонь видать, тобой и ждет». И хлам в дом тащит. Что не утро? Хлам из дома вывожу. Вывозила. Больше не могу. Полюбуйтесь. И открыла дверь в комнату. Такого мы еще не видели. Комната была до потолка завалена рухлядью. В переплетении ножек от старых стульев виднелись мятые кастрюли, драные ватные матрасы и какие-то совершенно неопознаваемые предметы. Нам удалось разглядеть ржавый бок допотопного холодильника, расколотую детскую ванночку розовой пластмассы, гриф-штанги с двумя разнокалиберными блинами на концах, велосипедную раму, и мы вышли вон, пораженные и подавленные. Игнать окликнул нас из сада. Он сидел на стуле, установленном подле паутины, в центре которой замерла паучиха. Все остальное пространство паутины занимали спички. Гора спичек под паутиной говорила о том, что паучиха все же избавляется от ненужных ей вещей, но в данный момент она даже не пыталась двинуться с места. — Настенька считает, что я сошел с ума, — сказал Игнатьич. Мы молчали, не зная, что сказать. Расколотая ваночка и ржавая штанга были красноречивей, чем Настенька, мы и Игнатьич вместе взятые. — Моя дочь больна, — продолжал наш приятель. — Каждый день тащит в дом помойку. Ничего не помнит, а говорит, что это я. Мы молчали. Он меланхолично вытащил очередную спичку из коробка и легким щелчком отправил ее в паутину. Спичка прилипла прямо возле паучьего зада, но его владелица лишь слегка подтянула под себя лапки. — Мне нельзя поднимать тяжелое, — сказал Игнать, заглянул в коробок, и вздохнул горестно, как наплакавшийся плакавшийся ребенок. Спички кончились. Он настолько не походил на себя прежнего, что мы были потрясены. Даже комната впечатлила нас меньше, чем Игнатьич, от которого вместе с животом отрезали, казалось, часть души. Кстати, без живота он начал сутулиться. Поучиха и Настенька ушли в один день. Утром Игнать обнаружил захламленную спичками паутину, покинутую хозяйкой, а вечером Настенька привела небольшого мужчину, здорово моложе себя. Он был одет в джинсы и джинсовую же рубаху. — Батя, вот знакомься, это твой зять. Зятя звали Сашей. Настенька взяла с собой совсем немного вещей — чемодан, сумочку и рюкзак. Рюкзак нес зять Саша. «Ровно по сиське и ростом, рассказывал Игнатьич. «Надо было дурить до да полтинника в девках сидеть, чтобы вот так вот». Мы сказали игнатьчу что внешность не главная. О чем-то подумав, Игнатьич с нами согласился, но веселее не стал. На день рождения 9 сентября мы подарили ему мобильный телефон с Тетрисом. 11 сентября Игнатьич позвонил нам в 7 утра. «Она вернулась! Вернулась, ласточка моя!» «Настенька?» «Да нет!» — сказал Игнать. «Паутиха моя!» Мы решили, что с Игнатьем все гораздо хуже, чем мы думали. «Откуда вы знаете, что это именно она?» — спросили мы. Игнать стоял напротив паутины, где довольно высоко над нашими головами копошился крупный паук. Паутина была прочной, хорошо натянутой, но совсем не походило на тот июньский гамак. К тому же в ней застряло несколько мелких сухих листочков. Неубранные крылья мотыльков тоже свидетельствовали о том, что паук другой. «Все меняются», — пожал плечами Игнатьич. «Что ж тут сделаешь?» «Жизнь». После этой сентенции Игнать заговорщицкий подмигнул и сказал. «А вы поняли, что она делает?» «Тут только мы и пригляделись». Это действительно была паучиха. Другая или изменившая взгляды прежняя приятница Игнатча, она деловито заматывала в кокон паука, меньшего, гораздо меньшего размера. Паук не сопротивлялся. Скорее всего, он уже был мертв. «Самца у гвоздыкала сказал Игнатч. «Носа выкуплялась и угвоздыкала». Он произнес это таким ласковым голосом, так нежно улыбаясь, что несколько секунд От нас ускользал смысл сказанных им слов. «Вы не поверите, но он меня бросил», — весело горевала Настенька несколько дней спустя, когда мы случайно пересеклись с ней на почте. «Бросил, не поверите». Мы действительно не поверили. А Игнатчу, не доверять которому у нас не было абсолютно никаких причин, она сказала, «Бать, я вернулась, но ты, пожалуйста, больше не сори в доме». А это не я, — говорил нам Игнатьич. — Клянусь, не я. Говорю ей, мол, пока ты замужем была, ни одной новой сраньи в доме не появилось, а старую я всю на помойку свез. — она? — спрашивали мы Игнатьича. — А она все о своем? — Мол, ты, батя, сам не свой был, все лето у паутины проторчал. — А вы? — А я и говорю, мол, а почему не торчать у паутины, когда в доме такой срач? — она? А она говорит, что вот именно, мол, куда ей было деваться, когда в доме такой срач. А вы? А я ей говорю, мол, это не повод, за кого не попасть замуж идти. А она? А молчит. А вы? А знаете, сказала друг свойки, мне иногда не хватает моего швата. И улыбнулся лучезарно, как ангел. Территория. С северной стороны забор нашего дома граничит с участком, на котором стоит маленький одноэтажный домик. От электрического столба к нему не тянется проводов. В доме было два входа с противоположных торцов, а на крыше две трубы. Обе половины пустовали много лет. Хозяева умерли, а в права наследования так никто и не вступил. Оба крыльца сгнили под полуметровым слоем листвы от двух деревьев — манжурского ореха и дуба, охранявших каждой свою половину крохотного дворика. Летом запущенный участок зарастает травой, такой густой и высокой, что до самого октября окошки домика сквозь нее не просматриваются, и со второго этажа мы можем видеть лишь крышу. Зимой пустырь выглядит не таким запущенным, жерди статно возвышаются над сугробами, как саженцы каких-нибудь плодовых деревьев, так что пустырь делается похожим на молодой заснеженный сад. Тогда мы видим и окна. Сначала их было четыре, а теперь всего два. Окна нам видно с ноября по июнь. В июне, когда небо выливает на южнорусское русское годовой запас тропических дождей, окна вновь прячутся за непролазными зарослями разнотравья, Продраться сквозь которые бывает не в силах даже котам. Время от времени нам приходится брать серп или даже секатор и идти на выручку к какому-нибудь желтоглазому хулигану, насмерть застрявшему в сныте и орущему оттуда тоскливо и отчаянно. Одна из легенд южно-русского овчарова гласит, что наследники обеих половин дома сгинули много лет назад решив наспор искупаться в море среди зимы. Нырнули в разводье и вынырнули где-то так далеко, что возвращаться назад им уже не было никакого смысла. Но у этой легенды, как почти у любой другой, есть вариации. По чести сказать, вариации всего две, как и у легенды о дочери графа де Фриза, владевшего поместьем в соседней деревне. По одной из версий, графская дочь погибла в шторм, когда лодка ее перевернулась на пути из Владивостока домой. По другой версии, дочка утопилась из-за любви, потому что отец был настроен против ее брака с простолюдином. История не сохранила имени девушки, но ее могила находится на конечности мыса дефриз, названного в честь графа, а могилы Николая Петра на нашем овчаровском кладбище. Говорят, в XIX веке де Фрис – снабжал сельхозпродукцией половину Владивостока, а Петр и Николай всю дорогу ссорились и дрались. Граф Дефрис после смерти дочери уехал в Америку, а Петр и Николай родились спустя более чем полстолетия после его отъезда. Так что эти истории объединяет лишь принадлежность к одному жанру, не более того. В деревне на мысе Дефрис тоже ведь любят подпереть легенду о вещественными доказательствами, как и в Овчарове. Персонажи овчаровских легенд не сворачивали гор, не чистили Авгиевых конюшен и не рубили головы кровожадным великанам, но и они заслуживают права на память. По второй версии легенды о Петре Николае, памяти достойны оба, потому что все знают Каина, но иногда запинаются, пытаясь припомнить имя Авеля. Впрочем, в случае с Петром и Николаем мы никогда не узнаем досконально, что же именно случилось много лет назад на краю Большой Полыньи, и почему два подростка вдруг очутились в воде, и почему не забрались назад на льдину, вода доходила им едва ли до пояса. Всякое, говорят, в том числе и то, что большого труда стоило разжать пальцы Николая, сжимавшие правое запястье Петра». Тела их нашли через неделю и похоронили в одной могиле. Взрослые не придают значения детским ссорам. Мы, конечно, могли бы прибрать участок к рукам. В деревне, где пустует чуть ли не каждый четвертый дом, это вполне нормальная и оправданная практика присоединять к своей территории бесхозную землю, чтобы, например, выращивать на ней дополнительную картошку. Но что-то все время удерживало нас. Хотя несколько весен подряд мы принимались бороться с травой хотя бы там, где пустырь примыкает к нашему забору. Это ведь очень плохо, если вплотную к саду растут богатырские, отменно плодоносящие сорняки. Но дальше нескольких метров дело у нас не шло. Находиться на участке было неуютно. Все время приходилось бороться с ощущением, что со стороны дома за нами следят, и следят неодобрительно. В конце концов мы оставили соседские молочаи в покое, но время от времени использовали пустырь для хранения песка или перегноя. Проще было проделать в заднем заборе калитку, ведущую к навозу, чем таскать его в обход. К тому же на пустырь было удобнее заезжать задним ходом, чем к нам во двор. А кроме нас занять участок было попросту некому. У брошенного дома имелось всего два комплекта непосредственных соседей мы и бабка таня каждый год собиравшиеся все продать и уехать в Уссурийск. мы еще застали ее мужа глухого деда коляна оравшего на котов что приходили жениться на их кошки котыми рещились деду коляну повсюду любую тень принимал он за тень кота он бросался на предполагаемое животное с резвостью весьма неожиданный для человека, который не может посетить уборную без помощи жены. «Танька!» — орал котовый истребитель. «Пасать-то сведи меня! Или где ты там?» И бабка Тани бросала тряпку и неслась спасать своего деда от конфуза. Дед же сидел в теньке на табуретке и с явным удовольствием вопил. «Но где ты там, ёб же твою мать а?» В общем, дед Колян не казался нам таким уж немощным, и тем более неожиданной стала для нас его смерть. Не сама смерть даже, а тишина, которая установилась на сопредельной территории после того, как обитый черной тканью гроб поставили в старый синий пазик и увезли прочь. Однажды, это случилось примерно в середине июля, возле наших ворот остановилась белая «Тойота Камри», из которой выскользнул низенький человечек, одетый во все белое. На человечке были тончайшие и белейшие брюки, из-под которых звонко просвечивали белые трусы. Была на нем белая рубаха с закатанными по локоть рукавами, белый галстук и белые мокасины Лицо у человечка было загорелым до темно-коричневого состояния, а в носогубных складках лежали почти фиолетовые тени. Человечек был лыс, и бронзовая его голова, растущая прямо из галстучного узла, доминирующе придавливала всю нижнюю композицию. Несмотря на комичность его внешности, с удивительным человечком хотелось поздороваться в холодном сдержанном тоне, предваряющим вызов на дуэль. соблаговолить и объяснить, сударь, что вам угодно в наших краях». Человечек был вызывающе самоуверен, Выйдя из машины, он даже попытался заглянуть к нам во двор, для чего дважды подпрыгнул, но и в прыжке его взгляд не преодолел высоты в 170 семьдесят сантиметров. Человечка это ничуть не смутило «У меня к вам деловое предложение», — сказал он, поправляя брюки. «Вы должны купить у меня участок». И он махнул рукой в сторону пустыря. «Вот как», — сказали мы, преувеличенно вежливо. «А почему мы должны купить у вас участок? «Во-первых, потому что вам это будет удобно. Вы объедините два участка, ваш и мой. Очень удобно», — повторил визитер. «А во-вторых», — сказал он, — «потому что мне завтра нужна большая сумма денег». И он назвал сумму, она действительно была большой. Участок с брошенным домом стоил по меньшей мере вдвое дешевле, о чем мы сразу же сообщили человечку. «Это ничего», — кивнул он. Я ведь просто хочу, чтобы вы заплатили за землю столько, сколько мне понадобится завтра для одного дельца. Ведь вам нужен этот участок, — сказал он с нажимом. Нам становилось откровенно весело. Да как вам сказать, — синхронно пожали мы плечами, — с одной стороны, много земли лучше, чем когда вдвое меньше. Вот именно, — обрадовался человечек, — вы умные люди, мы с вами договоримся. С другой, — продолжили мы, — На черта нам это надо. Человечек открыл рот. Он был потрясен. Казалось, прямо на наших глазах он превращается в воздушный шар, который уже заканчивают надувать легким газом. «Вы в своем уме?» — спросил он вдруг тем самым высоким голосом, какой случается, если подышать гелием. Мы не выдержали и прыснули со смеху. Человечек только чудом не лопнул и никуда не улетел. Ему удалось взять себя в руки, немножко сдуться и продолжить диалог, который так явно раздражал и тяготил его, что делалось абсолютно очевидно. Ему действительно очень нужны деньги, и факт денежной нужды является для него вопросом жизни и смерти. Но мы ничем не могли помочь ему. Предвосхищая наш закономерный вопрос, который, впрочем, мы не собирались ему задавать, мужчина нырнул в открытое окно камри и вынырнул обратно под солнце, держа в руках зеленую пластиковую папку. Вот документы. Свидетельство о собственности раз на дом. Свидетельство о собственности два на землю. Решение суда. Я выиграл суд. Это все мое. Дом, земля. Вот мой паспорт. Вот моя фамилия в паспорте. Вот моя фамилия в свидетельстве раз и в свидетельстве два. Человечек тасовал документы как шулер, Вроде и не быстро, но как-то неприятно ловко. Мы мельком глянули в гербовые листки и в паспорт, и тут же забыли фамилию их владельца. «Ну что?» — сказал он отрывисто. «Берем?» Дурацкость ситуации начинала нас утомлять. К тому же у нас были дела и поважнее, чем бессмысленные разговоры со странными людьми. «Вы странный человек», — сказали мы странному человечку. «Вы почему-то уверены, что нужная вам сумма, кстати, совершенно чудовищная, спокойно лежит у нас дома и аж не может, как вас ждет?» «Так», — кивнул человечек. «Ну, а к послезавтра?» «Это нереально», — сказали мы. А, «А... нет». Человечек постоял с минуту, ритмично перенося центр тяжести с носка на пятку и обратно. «Вот вам моя визитка», — сказал он наконец. «Надумайте, так позвоните. Еще немного времени я смогу». Помахав визиткой, он не протянул карточку нам, а сунул ее в наш почтовый ящик. «Ладно», — сказали мы, — «но вряд ли». «Подумайте!» — голос человечка был сух и холоден. «Так будет лучше». «Кому?» — спросили мы хором. «Вам, конечно». Человечек посмотрел на нас с почти искренним сочувствием. «Вы только представьте!» Я выберусь из переделки. Да, у меня неприятности. Я выберусь из нее и пригоню бульдозер. Буду ломать дом. Буду копать у себя на участке большую яму. Буду искать изумруды. А к вам вся пыль. Да и шумно будет, просто ужас как. С этими словами человечек открыл дверцу машины и уселся за руль, обнаружив по пути белые носки на тонких, как птичьи цевки, щиколотках. Не дожидаясь, пока он уедет, Мы пошли домой. Несмотря на то, что визитки делового человека странным образом не оказалось в нашем почтовом ящике, куда он сунул ее на наших глазах, забыли мы о нем так же быстро, как забывают о январской грозе. Вроде бы и удивительное явление, но уже послезавтра его никто не обсуждает. Не тот информационный повод. Лишь в середине осени нам вдруг напомнил о нем сосед дядя Вася и напомнил, совершенно того не планируя. «Навоз брать будете?» — позвонил он нам. «Ой!» — сказали мы, когда дядя Васин самосвал вывалил кучу на чужой огород. «Ой, не надо было этого делать!» «А что такое?» — спросил дядя Вася. «Он ведь тоже считал этот бесхозный участок немножко нашим». «Да тут такое дело!» И мы поведали о визите человечка, который теперь вполне мог предъявить права на три тонны нашего навоза, коль скоро навоз оказался на территории его юрисдикции. «Суд выиграл, значит?» — подвел итог дядя Вась. «Что делается-то?» А больше ничего и не сказал бы, если бы мы его не спросили. «У них, кто здесь жил, действительно вообще никого не осталось?» — уточнили мы. «Никого», — подтвердил дядя Вась. «Там братаны жили с семьями». Было по пацанам, погодки, Колька и Петька, если не путаю. Утонули. Вот один братан тогда дуб посадил, а второй орех, вроде как сыновьям в память. А которого дуб, а которого орех, непонятно зачем спросили мы и непонятно почему, но дядя Вася вспомнил и это. Дуб, где Колька жил, а орех маньчжурский со стороны Петьки на крыльца. Когда от навозной кучи оставалась еще примерно треть, у пустого дома остановился старый задрипанный микроавтобус, из которого вылезли уже известный нам господин, судя по состоянию машины, не слишком успешно выбравшийся из переделки, и трое мужчин рабочей наружности. Все четверо зашли во двор, после чего нам перестало быть их видно. Двор был за пределами нашего поля зрения видимо изумруды приехали искать поняли мы но все было намного нет не страшнее а пожалуй тоскливее чем просто неудачная шутка то что они сделали было похоже на ампутацию без наркоза начав с правого манжурского крыльца рабочие за девять часов орудуя лишь зубилами и кувалдами разобрали половину дома до несущей внутренней стены а еще за час зашили досками зияющий торец чердака. Шлак из стен оттаскивали на носилках и высыпали прямо во дворике тут же разравнивая кучи и наскоро утрамбовывая свежие уровни. Хозяин не принимал участия в операции. Все то время, покуда рабочие разбирали дом, он спал в автобусе. Шумно и пыльно, впрочем, не было. Навозу он не заметил. Прошел месяц. Уже выпал тот снег, который не тает до весны. За весь месяц никто не посещал пробированный дом, и тот самостоятельно зализывал раны. Сперва исчезли черные следы копоти на побелке торцовой стены, что раньше была внутренней, и вплотной у которой когда-то примыкала печка разобранной половины. Затем затянулась длинная кривая трещина, распоровшая стену над окном. Но еще оставалась острая кривизна углов там, где несуществующие больше стены ранее смыкались с внутренней, а теперь торцовой, стеной. Уполовиненный дом, хоть и выглядел до крайности нелепо, все-таки выжил и даже начинал выздоравливать. Что касается смысла, который содержался в поступке его странного хозяина, то тут мы ничего не понимали. Сначала думали, что разобранная половина – была до такой степени аварийной, что требовала экстренного сноса. Но в оставшейся жилой части никто не поселился, поэтому версия о срочной необходимости сохранить ее ценой устранения второй половины провалилась. Все возможные резоны ускользали от нас, и мы, наверное, так и не смогли бы придумать никакого объяснения случившемуся, но вскоре низенький человечек посетил свое владение в третий, и последний раз. Он приехал под вечер и один. Мы не видели, как подъезжал автобус и не слышали лая соседских собак. Мы даже не слышали звука бензопилы, что, в общем-то, не было слишком странным, ни одного окна на первом этаже не выходит у нас на север. А мы в тот момент как раз находились внизу, обедали поздним обедом и смотрели медицинский сериал. Скорее мы почувствовали толчок нежели услышали удар. Но и после этого еще не сразу пошли проверять, не случилось ли чего. Может, в забор кто-то нечаянно въехал или еще что-нибудь такое же малоприятное. Когда мы увидели то, что увидели, к месту происшествия уже сбегались соседи. Кто-то из них и вызвал скорую помощь. маньжурского ореха, привычно закрывавшего нам обзор подъездной дороги, не было и сначала нам в глаза бросился ярко-желтый дом Рябуховых, который прежде был не виден из наших северных окон на втором этаже. Только в следующее мгновение стало ясно, что нету большого дерева, заслонявшего и Рябуховский дом, и дорогу. Когда мы пришли за подробностями, к месту ЧП уже подъезжали и скорая, и милицейская. На истоптанном снегу оранжевым мазком валялась хускварна. Недалеко от нее, лицом в бок лежал под комлем манжурского ореха наш знакомец. Упавшее дерево буквально вдавило его в слой шлака от разобранной половины дома. Ничего намекающего на жизнь не было в распластанном теле, так что врач-скорый проверил пульс на шее погибшего исключительно для порядка. Милиционеры составляли протокол и все никак не могли дозвониться спасателям, чтобы те приехали вынуть труп из-под гнета, а между тем начинало темнеть. «Кто-нибудь его может опознать?» — спросил один милиционер. Но никто не знал этого человека. Мы его тоже не знали. Что мы могли о нем сказать? «Это хозяин. Ваш сосед?» «Нет, он здесь не жил. Но дома участок были его. Он нам документы показывал. А фамилия его как?» «Не помним мы. Но вот же автобус, там документы должны быть». Растерянный милиционер, не каждый день у нас людей давит деревьями, кивнул и сделал жест рукой в сторону машины погибшего. Кто-то из его коллег, видимо, младший Чин, уже открывал дверцу и вглядывался внутро салона. Барсетка с документами лежала на пассажирском сиденье. Там было все — паспорт, водительское удостоверение — Документы на машину и даже медстраховка. «Михаленок николаевич Вячеславович!» Прочитал младший чин и хотел продиктовать начальству год рождения раздавленного. Как сразу несколько голосов воскликнуло. «Как Михаленок?» Наша фраза «А, да, точно, Михаленок!» Услышана не была. «А что такое?» — спросил старший милиционер. «Он был очень молод и из приезжих». «Не может быть!» — сказали голоса. «Да что такое, в конце концов?» Милиционер переводил взгляд с одного на другого и ждал ответа. «Этого не может быть!» — ответили ему. «Конечно, этого не могло быть, но оно было. И сколько бы процентов айсберга не пряталось под водой, его верхушку мы увидели собственными глазами. Самая трудная задача, вставшая перед овчаровцами, заключалась в том, чтобы предать Николая Михайленка земле. Понятно, что проблема была не в деньгах. Просто сперва никто не понимал, каким образом похоронить человека, который уже был погребен 40 лет назад, и продолжал, как доказала эксгумация, лежать в одной могиле с братом. Впрочем, мы с этой проблемой разобрались быстро. Ведь Коля Михайленок, и Николай Вячеславович Михаленок два совершенно разных трупа. Так что, милости, просим к нам на кладбище. Мы с удовольствием покажем вам обе могилы, на которых, кстати, до сих пор не установлены памятники. Мы поговорим с вами о том, что смерти не существует, и о том, что памятники иногда не нужны. Ведь с дубом ничего не случилось, а маньчжурский орех — спиленный Н.В. Михаленком 1957-2010, уже весной 2011-го выстрелил в небо новым побегом. В общем, оба дерева живы, а живут они, как написано в Википедии, практически вечно, даже если и рядом друг с другом. Изнутри, снаружи. в Последний зимний день ничто не предвещало перемен. Хоть и было не слишком морозно, однако солнечные блики еще хрустели под ногами прохожих. В синем без оттенков небе плескались голуби Петра Викентьевича. Он начал выпускать птицы еще в начале февраля, если не было ветра. А ветра в тот понедельник как раз и не было. Как всегда, на ступенях поселковой администрации сидел Тимошка, но где-то в половине четвертого, то есть слишком для него рано, поднялся с крыльца, заскочил на пять минут в Сбербанк и ушел куда-то торопливо, едва не подпрыгивая на ходу. Еще через полчаса его вроде бы видели через дорогу. Тимошка быстро шел куда-то и обеими руками с выражением опасливого восторга на лице нес большую и яркую картонную коробку. Тимошка, Пожилой мужчина с длинными седыми кудрями, леонардовской волнистой бородой до да пупа и косматыми бровями. Если бы не брови, Тимошка был бы похож на чиновника РПЦ. Брови делают его похожим на лешего. Главных занятий у Тимошки два – расчесывать бороду и грабить Сбербанк. Между ограблениями Тимошка сидит на ступеньках и ухаживает за бородой. «Если в рабочий день его нет подле здания администрации, значит это...» «Спокойно, это ограбление», — говорит Тимошка. Он проходит сквозь очередь мощно и свободно, как поток воды. Очередь привычно расступается. Со стихией не поспоришь. В правой руке стихии деревянный пистолет, обмотанный черной изолентой. Овчаровское отделение Сбербанка помещается в том же здании, что и администрация, только с торца. На фасаде же висит банкомат. Чтобы подойти к нему, необходимо миновать Тимошку, и это всегда сопряжено с некоторыми неудобствами, потому что Тимошка не любит, когда проходишь слишком близко к нему. Он ничего не говорит, но от него исходит такая мощная волна недовольства, что тебя почти отбрасывает к перилам. Тимошка занимается бородой, Точно посередине ступени. Иногда он просто сидит, подставив лицо солнцу, а рядом с ним свободно лежит его парикмахерское имущество. Массажная щетка, зеленая пластмассовая расческа и деланные под золото маникюрные ножницы. Тимошка любит солнце и золото. «Ограбление», — поясняет Тимошка, наклоняясь к кассовому окну. «Надо давать денежку и золото». Очередь терпеливо ожидает, пока Тимошка закончит грабить банк. Всех дел на минуту, не больше. Кассир Людмила Борисовна говорит «Ах!» или «Ох!» или иногда «Ох ты ж, боже мой!» и кладет в выдвижной лоток пачку нарезанных бумажек, придавленных горсткой желтой мелочи. «Золото!» — удовлетворенно говорит Тимошка, выгребает из лотка добычу и четким мерным шагом покидает банк. Четвертый раз за сегодня, говорит Людмила Борисовна, когда он уходит. А еще трех нету. Лен, ты желтиками небогата, кричит она куда-то в глубину банка. Все выгреб уж. Иногда мы видим Тимошку в продуктовом магазине. И каждый раз поражаемся тому, насколько магазин не идет Тимошке. Ему идут банк и ступени поселковой администрации. В магазине Тимошка становится незначительным, Маленьким, растерянным. Ему не к лицу витрины с сырами, колбасами и копченой рыбой. Как будто, зная об этом, он держится от них подальше. Тимошка покупает бублик и иногда длинную розовую конфету в радужной обертке, расплачиваясь за покупку резаной сбербанковской бумажкой. Продавщицы все как одна, суровы с Тимошкой. Вот и Ольга Дмитриевна тоже. «Две денежки и три золота». Строго говорит она, и Тимошка чуть не плачет. Ему жалко расставаться с награбленным, но очень хочется бублика. Он кладет на прилавок две бумажки и три монетки по десять копеек, забирает трехрублевый бублик и уходит, изо всех сил стараясь сохранить достоинство. Для этого он вступает в невыносимый для себя разговор с другими покупателями. «Как все дорого!» — говорит он, показывая рукой в сторону прилавка. И это подорожало. Точно, — отвечает ему кто-нибудь, — твоя правда. На этом разговор заканчивается. Тимошка с облегчением сочится к двери и вытекает вон. Никто не знает, где Тимошка проводит свой досуг. Но ни в субботу, ни в воскресенье, ни в празднике его нет на ступеньках. По нему можно было бы сверять календарь, если только вы вознамеритесь сделать это до 17.30. Ровно в половину шестого, когда закрываются банк и поселковое управа, Тимошка покидает рабочее место и идет в Березку за Бубликом. Работает он с восьми утра и без обеденного перерыва. Где он живет, неведомо никому. Дома у Тимошки нет. Откуда взялся он сам, в деревне не помнит. Если верить пенсионерам в очереди Сбербанка, то Тимошка был всегда, даже тогда, когда еще не было Сбербанка. А сельсовет располагался в совершенно другом месте и представлял собой одноэтажный шлакозаливной дом со штукатуренными глиной стенами. В понедельник, последним февральским днем, Тимошка покинул место своей работы на полчаса раньше положенного времени. А во вторник, 1 марта, на южно-русское Овчарова вдруг напала весна. Это случилось очень неожиданно. Еще накануне вечером было минус десять, и сугробы, хоть и потемневшие от невзгод, но еще вполне рабочие, достигали кое-где середины заборов. А к утру, когда только-только начали зажигаться самые ранние окна, весна уже доедала последний снег. К рассвету с ними было покончено, даже объедков не осталось. Над землей парило. Деревья и дома стояли мокрые и голые, А на дорогах воцарилась срань Господня, та самая великая ужасная срань, что служит у нас признаком пробуждения природы. Сторонний наблюдатель, стоя на макушке овчаровского глобуса, пребывал бы в большой растерянности, не ведая, куда наступить, чтобы не оскользнуться на жидкой глине и не упасть, позорно и неуклюже взмахивая руками. Грязевые материки и острова — омывались гигантскими лужами, сиреневыми от близости к небу. Солнечный луч, едва дотянувшись до чьей-то оцинкованной водосточной трубы, тут же от нее оттолкнулся и запрыгал по лужам, так что ослепленному наблюдателю пришлось бы щуриться и пробираться по дороге почти на ощупь. Но не было наблюдателей тем первым весенним утром, только свои Ритмично матерясь, лягуха искакала по расхлябанной грунтовке, пожилая учительница младших классов Нелли Вениаминовна Халязина. Она держала путь из пункта А, дом, в пункт Б, работа, и единственной ее мечтой было поскорее добраться до большого тракта, твердой надежной дороги, украшенной асфальтом и знаком «Главное», а там и до школы рукой подать. Чуть опередив Халязину, всегда приходившую на работу к 7.30, из своего дома на Октябрьской вышел настоятель деревенской церкви, молодой монашествующий священник, отец Ростислав. Слово «вышел», впрочем, было бы не самым подходящим, потому что отец Ростислав ходит пешком только вокруг Аналоя, а любые расстояния вне храма преодолевает на кроссовике Ямаха. Весь в черной коже и в черном же шлеме священник на одном заднем выскочил двора и, не оборачиваясь на дом и оставленные ворота, помчался в церковь, выкрикнув на лету «Сторонись! Поп едет!». Как обычно, страница довелось почтальонши Савельевне, которую отец Ростислав каждое утро обгоняет в одной и той же точке, возле дома Казимировых. Савельевна всегда сторонится загодя. По всей улице нет более удобного места, чтобы отойти от дороги так далеко и без потерь. Перед Казимировским домом имеется что-то вроде лужайки, и если подойти к забору вплотную, то никакие брызги не долетят. Слишком далеко метров пятнадцать. А остальные дома отделены от маршрута священника лишь канавой. Празднуя весну, кроссовик нашего батюшки несся по Октябрьской – и рыжие брызги разлетались от заднего колеса двумя симметричными веерами. Несмотря на то, что из-под переднего колеса тоже летело, отец Ростислав слез с мотоцикла незапятнанным. Чистый и блестящий поп, слезающий с грязного мотоцикла — чудо. Но в Овчарове мало кто верит в чудеса. Да и кто бы там свидетельствовал момент прибытия попа на работу, если ключи от церкви находятся у него, а на утреннюю литургию приходят человека четыре, да и те вечно опаздывают. Нелли Вениаминовна тем временем уже подходила к школьной двери. Ей оставалось делать не более десятка шагов, когда она подняла взгляд от асфальта и увидела, что двери нет. Ровная, правда довольно обшарпанная и побитая временем стена была там, куда Нелли Вениаминовна, входила каждое утро почти сорок лет подряд. «Это что?» — пробормотала пожилая учительница, подошла к стене и стала трогать ее пальцами. Спрыгнув с мотоцикла, отец Ростислав направился было к двери храма. Как вдруг увидел, что дверь отсутствует. На ее месте была стена, чья давняя штукатурка облупилась от времени и непогод. «Ремонт бы!» Ещё успел машинально подумать отец Ростислав, но уже в следующий момент длинно разговаривал с Богом. Савельевна, десять минут назад уступившая дорогу священнику и с трудом преодолевшая несколько разливанных морей, наконец уткнулась в стену почты. Креститься она не стала, а просто упала в обморок. На то место, где ещё вчера находилось крыльцо. Очень кстати, там было сухо и чисто, правда, жестко, тротуар. В 7.50 скорым шагом шла по центральному асфальту медсестра детской поликлиники Светлана Игнатьевна. Она всегда ходит, не глядя себе под ноги, потому что ее большая грудь выдается вперед, как капот гоночной машины. Светлана Игнатьевна поэтому и смотрит только вперед, как водитель, и как водитель бросает частые взгляды в боковые зеркала, так и Светлана Игнатьевна ловит периферическим зрением все, что происходит параллельно курсу. Сперва она подумала, что ей показалось, но картинка, схваченная уголком левого глаза, не отпускала ее, так что Светлана игнатьна сперва мягко притормозила, затем включила левый поворотник, а потом развернулась и прошла метров 15 назад. Действительно, на углу продуктового магазина «Березка» не было стеклянные двери. Там вообще не было никакой двери, только кирпичная стена. Окно рядом было, а двери нет. «Когда это?» — проговорила Светлана Игнатьевна, но долго раздумывать не стала и надавила на газ и покатилась на работу. Через шесть минут она стояла в том месте, где должен быть вход в поликлинику, И где теперь его не было. Не только входа, но даже намёка на него. Стена шла беспрерывно, оштукатуренная окрашенная белой фасадной краской, очень даже приличная стена. Зря главврач боялась нанимать узбек. Вполне добросовестно работают. Осень-зиму простояла, и хоть бы трещинка. Светлана Игнатьевна погладила стену и даже надавила на неё в том месте, куда привыкла входить. «Нет». Стена не поддалась. «Да что же это?» — сказала Светлана Игнатьевна и надавила на стену еще раз. Одновременно с медсестрой, метрах в трехстах от нее, трогал стену слесарь-авторемонтник, великолепный спец по кузовщине Володя, приехавший в мастерскую пораньше, чтобы к десяти часам закончить править левое крыло у по джеру «Бандиты у нас все знают, он человек строгий» а его жена, которую тоже все знают, наоборот, взяла и открыла в Овчарове магазин игрушек. Бандит очень просил сделать машину поскорее, и Володя пообещал управиться к десяти утра. Но на месте ворот в автомастерскую была кирпичная кладка, причем вовсе не выглядевшая свежей, абсолютно такая же, как и по всему зданию, бывшему когда-то складом, но уже давно поделенному между автомастерской и и магазином «Планета гробов». С противоположной стороны бывшего складского помещения хохотал, согнувшись пополам, торговец гробами Николай Петрович Ганский, единственный в южно-русском овчарове человек, которого никогда не пускают на похороны, потому что он имеет обыкновение смеяться, когда растерянность или печаль овладевают им полностью без остатка. На часах гробовщика слесаря Володи и медсестры Светланы Игнатьевны было семь пятьдесят восемь. А еще через две минуты к отсутствующей двери Сбербанка пришли его работники, следом за которыми прибыл взъерошенный и растерянный Тимошка. «Что?» — сказали ему. «Твои проказы!» сказал Тимошка. «Как теперь грабить-то будешь?» э — сказал Тимошка. «Сейчас!» и скатился по ступенькам быстро, как испуганный дикобраз. В 8.15 он был обратно В 8.16 банкирша и Тимошка расположились на ступенях поселковой администрации и начали играть в домики. В 8.20 в стене начальной школы появилась входная дверь. В 8.21 отец Ростислав отмыкал ключом церковь. В 8.22 открылась почта. Полиэтиленовый пакетик с дверями завалился за внутренний сгиб картонной коробки. И Тимошка даже не обратил внимания на то, что лепит постройки, не оставляя в них места для входа. Вот и пришлось переделывать. Играли быстро, но с большим воодушевлением, пока Тимошка не преревновал конструктор и не отогнал всех на пару шагов в сторону. Мамашки с детьми смогли попасть в поликлинику только в 8:40, а замурованная планета гробов перестала веселить Ганского аж в начале десятого. «Тимош, а, Тимош?» — спросила Тимошку Людмила Борисовна. «А как же мы все из дому вышли-то, если двери в пакетике лежали?» Действительно, когда люди выходили из своих домов, никому не пришлось ни шарить по стенам в поисках дверей, ни вылезать в окна. Вышли, и все. «Ты дур, что ли?» — удивился Тимошка. «Я же большой. Я же внутрь не влез бы, наверное». Людмила Борисовна не обиделась. «Ладно, ладно», — сказала она, — «ты большой, я просто не подумала». И хотя это более чем очевидно, мы бы, например, тоже вот так с ходу не подумали о том, что вход и выход далеко не одно и то же. Тимошка ведь большой, а выход, он же изнутри. Это вход снаружи. В 10.06 автослесарь Володя звонил бандиту. «Слушай, бандит!» «Тут такое дело...» «Да я в курсе», — сказал бандит. «У меня жена полчаса перед магазином простояла. А вчера деревенский у него конструктор купил Ха -ха -ха -ха". «Ну так надо ему еще пару подарить про запас. Не дай бог, крыши потеряет или еще чего?» — сказал Володя, на что бандит добродушно ответил. «В общем, до двух давай. Успеешь, спокойно». «Спокойно! Это ограбление», — сказал тимошка в 10.55. К тому моменту утренняя очередь в Сбербанке почти рассосалась, а на улице вовсю гуляла весна. Как и вчерашним зимним днем, голуби Петра Викентьевича плескались в синем без оттенков небе, и только солнечные блики не хрустели под ногами, а чавкали мягко, как расплавленное и еще горячее серебро. Островитянин. Никто уже не спрашивает, кто он такой и как там оказался. Никто не задает вопросов и об оранжевом змее, реющем над островком. И, разумеется, точно так же никто не интересуется, каким образом у нас в деревне появились пять подводных лодок и куда они делись после. Нет, тут надо уточнить. Вопрос чаще всего не звучит иначе. Каким образом, не спрашивают гости южнорусского овчарова, подводные лодки очутились так далеко от моря? Или как получилось, что никто не погиб? Иногда еще не говорят так. Всего два моста, надо было построить три. Никто ни о чем таком не спрашивает, потому что мы давно научились отвечать на вопросы раньше, чем их задают. С оранжевым змеем все просто. Если его не видно, значит погода пасмурная. А лодки были очень древние, почти как вертолет Леонардо да Винчи. В Овчарово приезжали эксперты, специально, чтобы определить принадлежность субмарин. И оказалось, что наша деревня стала обладательницей артефактов времен русско-японской войны, которых к тому же никогда не существовало. Как и вертолет Леонардо, они родились в чертежах, жили в чертежах и умерли в чертежах какой то умной голове императорского вмф показалось нецелесообразным делать ставку на потаенные суда и усовершенствованные акулы так и не появились на свет но именно благодаря никогда не существовавшим субмаринам на педальном ходу с аккумуляторной электротягой японцы не решились зайти в амурский лиман и это такой же фактический факт как и то что лодки все таки были мы все их видели. И мертвыми они уж никак не выглядели. Вполне пригодные лодки. Даже ржавчины не было. Зачем они у нас случились, это понятно, для пополнения гамизовской коллекции. Почему они исчезли, в принципе, тоже понятно. По кочану и по капусте. Окруженные сливами, яблонями, кукурузой и подсолнухами, немного нелепые для нашего взгляда субмарины, стояли на огородах Кашканайла, Дрыгайла, подавайла, вышибайла и собирайла. Но пока гамизов размышлял, как их запихать в пирамиду, в Овчарово приехал спец и придумал, как перетащить лодки в более подобающее место. А что касается списка обладателей подворий, на которых параллельно друг другу обосновались было подводные корабли эпохи Николая II, то это не шутка и не случайное совпадение. Просто улица носит имя первопоселенца Набивайло, и этим все или почти все объясняется. У нас только Вова Нечитайло решил не поддерживать старую традицию и поселился на Октябрьской. И хотя никто его за это не осуждает, он и его семья, по крайней мере, лишились редкой, хоть и недолговременной возможности полоть траву вокруг подводной лодки. Впрочем, в этом случае лодок бы на всех не хватило. Айлов у нас в Овчарове шесть семей, а лодок было пять. А транспортное средство, притащившее лодки в Набивайловские огороды, называлось цунами имени Гамизова. Название звучит слишком мило, это из-за фонетических ми-ми-ми. А ведь цунами Гамизова было очень мощным высотой до неба только узким, метров семь в поперечном сечении. Оно случилось в июле 2011 года, и хотя ждать его начали сразу после Пасхи, с конца апреля, гигантская волна стала для жителей деревни большой неожиданностью. Почти для всех, кроме гамизова Но именно он пострадал больше остальных, хотя и выиграл, конечно, тоже. Гамизов, ничем особо не выделявшийся мужчина лет пятидесяти, когда-то жил во Владивостоке, но сперва обеднел и всего лишился, а затем чудесно и ненадолго разбогател, своевременно выскочив из какой-то большой финансовой пирамиды. Кратковременное богатство Гамизова совпало с первой половиной девяностых и с очень тяжелыми временами для пятого балла. Гамизов приехал сюда чтобы приобрести пустующие здания. Как сильно наголодавшийся человек не может остановиться, пока не закончится вся еда, так и гамизов не останавливался, пока у него не кончились деньги. Но заказенную недвижимость брали недорого, и Гамизов успел сделать главное — скупить все здания на побережье. В Пятом Бале они подходят к морю так близко, что прилив едва не касается их фундаментов. Твердь в этом месте ничуть не возвышается над водой, позволяя ей свободно плескаться прямо возле построек. Среди приобретений гамизова оказались цеха обанкротившегося рыболовецкого колхоза, старое и новое здание поселковой администрации, заброшенные ангары, корпус бывшей столярной мастерской и средняя школа школа и стала наиболее примечательной покупкой гамизова это был красивый уже пустовавший на тот момент двухкрылый деревянный особняк с резными наличниками стоявший прямо на берегу фасадом к волнам и будущему цунами недалеко от того места где мы когда то впервые повстречали учителя английского после серии гамизовских сделок пятый бал прекратил свое независимое существование и слился с южнорусским Овчаровым, оставив за собой только собственное кладбище. В остальном же деревня стала одной из овчаровских околиц, правда, самой живописной. Даже пустующие владения гамизова не портят побережье, а наоборот украшают его, привнося в антураж элементы дизайна, кажущиеся продуманными, но в то же время абсолютно ненарочитыми. Закончив с покупками, Гамизов устроился на службу в Овчаровскую администрацию то ли консультантом по разным вопросам, то ли замом по строительству. Факт тот, что сначала он поселился именно в Овчарове, а не в Пятом Бале, где почти каждое нежилое строение на побережье было его собственностью. «Мне все равно, где жить», — говорил Гамизов, — «но вообще я бы вон на том островке хотел бы». Игамизов показывал пальцем в безымянный скалистый островок, расположенный напротив пятого балла Между островком и крайней береговой точкой пятого балла примерно три мили, преодолеть которые можно пешком, если идти в обход фарватера. У нас очень мелкая бухта, но мелководье способствует рождению таких здоровенных волн, что местные рыбаки – никогда не рискуют задерживаться в море до полудня. В полдень начинает усиливаться ветер южак, и белые барашки превращаются в боевых свинцовых слонов. Набравшись донного песку, слоны сметают на своем пути любое плавсредство. Так что в сезон тайфунов островок делается совершенно неприступным. Впрочем, в эти периоды он полностью исчезает и из видимости, потому что залив затягивают такие плотные туманы, что поневоле начинаешь уважать чаек за способность их крыльев резать густую фиолетовую мглу. Жил гамизов очень тихо. Ездил на работу, коллекционировал модельки и несколько лет собирался отремонтировать школу, чтобы устроить в ней музей для своей коллекции, которую громко заявлял «уникальный». Но то у него не было денег, то времени, то здоровья — так бы и продолжалось до скончания веков модельки мечты об островке работа с восьми до 17 и коллекционерские интернет форумы если бы в правое крыло школы все так же остававшийся без хозяйского присмотра однажды не угодила молния какое счастье что я туда еще не переехал говорил гамизов ханаб коллекции елки-палки какое счастье Деревянное здание почти целиком сгорело, и с тех пор гамизов заболел идеей выстроить на этом месте новое сооружение. Но только такое, чтобы стихийные бедствия ему были нипочем. Любые, включая цунами. Нет, это правда было очень смешно слушать гамизова с серьезным видом рассуждавшего о вероятности цунами в нашем закрытом со всех сторон ковшике, бухте Тихой, где единственным глубоким местом является искусственный фарватер для прохождения жмыховских сейнеров к персу. Что же касается подводных лодок, то их протащилось сперва над мелководием, а затем и над автобусной остановкой, возле которой никогда не останавливается никаких автобусов. Но зато растет такая сочная трава, что редкий день не увидишь там пасущейся коровы с теленком. А сразу за остановкой Начинается береговая кромка и море, а слева от нее заброшенное административное здание, купленное Гомизовым, а еще левее школа, купленная Гомизовым и сгоревшая от попадания молнии, хотя уж что-что, а громоотвод на школе был, и даже более того, перед нею, вернее, теперь уже перед тем местом, где раньше была школа, до сих пор торчит железная спица флагштока, так что молнии было из чего выбирать» но она выбрала самую уязвимую недвижимость гамизова В общем, до цунами имени гамизова педальных подлодок в деревне не было. Зато за остановкой был большой пустырь, который после тайфунов превращался в неглубокое озеро. А за пустырем – перекресток трех дорог, а за перекрестком – продуктовый магазин, а за магазином – набивайловские огороды, и все это на одной прямой линии, будто сушеные рыбки на веревке. Так что вместо того, чтобы длинно рассказывать, как субмарины оказались на Набивайло, дежурный гид приводит туристов к старой автобусной остановке, показывает флагшток и просит обернуться назад, встав спиной к морю. Любому человеку в этот момент делается понятно, почему подлодки очутились не, скажем, в косом переулке, а на улице имени первопоселенца Т. Набивайло. Агамизов говорит... «Это абсолютно совершенная фигура! Абсолютно совершенная!» Он изобрел пирамиду. «Она небольшая будет, — говорил гамизов 12 на 12 в нижнем сечении. И весной, взяв какой-то невероятный кредит в банке под залог всей своей руинной недвижимости, приступил к строительству». В тот год была очень ранняя весна. Уже в начале февраля нигде Даже в самых потайных уголках, вроде углубления от опоры рухнувшего моста, не осталось ни единого снежного анклава. Толстый морской лед не сдавался до конца марта, но еще в канун женского дня над ледовой толщей вольно гуляла вода, искрившаяся под солнцем так, что невозможно было смотреть на нее без темных очков. В апреле море полностью освободилось, а под над устричной отмелью Зазеленела первая трава. Однако прямо в канун Пасхи, а именно в страстную субботу 23 апреля, вдруг выпал снег и шел весь день и обрывал провода, потому что был липким и тяжелым, как сырое тесто. Но уже в светлое воскресенье все растаяло. Было солнечно и тепло, как и положено быть погоде на Пасху. И все же неприятный осадок от этого несанкционированного снегопада Остался у многих. А Гамизов говорил, когда цунами, то устоять может только здание волнорезной формы. А коробки все к чертовой матери снесет, конечно. «Иди к черту!» — говорили ему. «Сплюнь три раза и перекрестись! Ты, видимо, с дуба упал и вообще недобрый человек!» «А разве вы не хотели бы снять цунами на видео?» — искренне удивлялся Гамизов. «Я бы вот хотел...» и улыбался мечтательно, как будто говорил о любви. Собственно, цунами и было второй любовью гамизова после моделек, с которыми он носился, как с величайшей ценностью, и болтать о них мог быть часами, если бы его хоть кто-то слушал. Третьей любовью был остров, но об острове гамизов чаще всего молчал. «Спросите меня, чего я не знаю о цунами?» — говорил гамизов «Да все я о них знаю. Где, когда, какой высоты. Красивое зрелище. Я б с удовольствием поснимал, но только чтобы не насмерть, конечно». Тогда, в апреле, когда гамизов привез на берег арматуру, еще никто не верил в его предсказания. Поверили было после светлого воскресенья, соединив предпасхальный снегопад и упавшую в понедельник зеленую с неба звезду. Звезда падала так медленно и долго, что видели ее чуть ли не все, включая тех, кто сроду не смотрит по вечерам в небо. Например, нашего ближайшего соседа, тихого алкоголика серёгу который в тот вечер был почти трезв и так благостен, что не усидел дома и вышел подышать весенним воздухом. Тут ему и звезда. Да и не то чтобы поверили, но на какое-то время сосредоточились. Обитатели нижних улиц, самых ближних к воде, привели в порядок подвесные моторы и запаслись канистрами с топливом. Осмотрели катера и лодки, перевернули их на киль и подтащили поближе к жилищам. Жители высоких улиц, карабкающихся на сопке, не особо боялись цунами, но стали копить продукты и пресную воду, потому что поди, сыщи, попить, когда всюду море». Некоторые же, полуповерив, полунеповерив, не предпринимали никаких превентивных мер. Они полностью переложили ответственность на Бога, а сами, смущаясь и хихикая, примеривались селиться на чердаках вместе с собаками и курами. Когда все, посмеиваясь и не признаваясь самим себе в серьезном отношении к вероятно-невероятному цунами, более или менее к нему подготовились, на гамизовской стройплощадке залили бетоном первый уровень пирамиды. Сперва за бзиком гамизова с интересом наблюдала вся деревня. Те, кто не приходил на берег, чтобы поглазеть на растущую пирамиду лично, узнавали новости от односельчан. Вращая пальцами у виска, рассматривали в телефонах фотографии стройки. Но начиналась огородная пора, и пирамиде быстро перестали уделять внимание. Вскоре овчаровцы спустили собак и курс чердаков и стали буднично поедать запасы, сделанные на случай гамизовской правоты. Цунами не могло случиться, это было ясно всем. Поэтому оно и стало большой неожиданностью. Тем более, что никакого землетрясения ему не предшествовало. Землетрясение случилось сразу после но так далеко и на такой глубине, что сейсмологи не решились связывать его с волной, посетившей Овчарова ранним утром 26.07.11. Четвертое и последнее перекрытие в пирамиде положились 17.06.11. Бетонный монолит строится быстро, но ведь строителям нужно еще какое-то время на отделку и наладку коммуникаций, Пирамида получилась пятиэтажной, а не четырехэтажной, как проектировал гамизов Почему так вышло, он не понял и даже растерялся. Последний этаж являл собой очень странное помещение. По сути, все четыре его грани состояли из наклонных окон, а места внутри было так мало, что на квадратном полу едва умещались матрас и лестничный люк. Тем не менее, этот дополнительный нечаянный этаж – был. На первом этаже, площадью больше ста квадратных метров, гамизов назначил быть коллекцией моделек. Еще штукатурка, как следует, не обсохла на стенах, когда гамизов нанял узбеков расставлять витрины и стеллажи. В его собрании были тысячи пластмассовых, деревянных и металлических подводных лодок, и гамизов говорил, что в коллекции пока еще не хватает пяти оригинальных экземпляров. Однако почти все знали, что гамизов посвятивший поиску недостающих единиц чуть ли не половину жизни, больше не собирался их искать. Мы тоже это знали. Я считаю, утешал себя гамизов что сделал все, что мог, плюс подробное описание. А второй, третий и четвертый этажи гамизов спроектировал жилыми. Когда пришло цунами, уже даже электричество имелось во всех остроугольных спальнях, кабинетах и детских. гамизов вдруг собрался, не сейчас, попозже, жениться и завести детей. Детских комнат в пирамиде оказалось шесть штук, и будущему отцу ненадолго дали кличку Героин. Она продержалась на нем до цунами, а затем отклеилась и унеслась в прошлое, как и вся его жизнь. Это была настоящая цитадель и ей действительно ничто бы не угрожало, если бы не окна. Странно было, как это гамизов который, казалось, рассчитал свою конструкцию абсолютно безукоризненно, при этом ошибся на один этаж и совершенно выпустил из виду то обстоятельство, что волна, случись она на самом деле, выдавит окна, войдет в пирамиду как к себе домой и выйдет с противоположной стороны. Так и произошло, а как же еще могло быть? Гамизов издали видел ее приближение. Он включил две камеры на запись и никуда не бежал, будучи абсолютно уверенным, что находится в безопасности. Он был в той самой комнате, которую называл матрасной. Он и спал именно там, и есть основания предполагать, что не только спал, но и вообще торчал там всю дорогу, может, из-за лучшего обзора. Эта комната осталась единственной незатопленной, хотя стены ее представляли собой сборную конструкцию из стеклянных панелей. Пришедшая волна не сумела накрыть пирамиду целиком. Ее рост оказался ниже пирамиды на 2 метра 20 сантиметров. «Почему вы спроектировали в пирамиде окна?» — спрашивали гамизова журналисты. «Ведь вы инженер, вы не могли не понимать ха отвечал Гамизов. Ха -ха -ха -ха -ха! Спрашивать Гамизова о чем либо было совершенно бесполезно. И в конце концов журналисты стали обращаться с вопросами не к главному герою события, а к очевидцам. "О, -о, -о" утверждали очевидцы. Ну, конечно, он сам позвал цунами, снял его на видео и запланированно выжил. Почему же тогда он не построил пирамиду в безопасном для других месте?" Почему поставил под удар всю деревню? Осуждают Гомизова туристы, массово посещающие южно-русское Овчарова три раза в год. Во-первых, в глухих местах тяжело со стройматериалами и их доставкой. А гамизов не был слишком уж богатым человеком, заступается за гамизова дежурный гид. Это, во-первых, да. А во-вторых, деревне почти ничто не угрожало. Все постройки, находившиеся в опасной прибрежной зоне, Принадлежали Гамизову, в них никто не жил, даже он сам. Но все-таки волна докатилась до подножия сопки. «Да», — отвечал гид, — «если быть точнее, она дошла до улицы Набивайла, оставила там подводные лодки и откатилась назад». Фильм, снятый Гамизовым, завораживает. Мы видим приближение волны, несущей на гребне пять продолговатых черных зерен. Сперва зерна движутся прямо на нас, но вскоре становится понятно, что они пройдут слегка правее. Зерна быстро увеличиваются. В последний момент мы отчетливо видим абрисы субмарин, пролетающих рядом с нами, одна за другой, каждая последующая в кельваторе предыдущей. Господин гамизов кричал иностранец, стоя в лодке и удерживая равновесие с помощью растопыренных локтей. «Вашу коллекцию теперь можно считать полной?» Это был удивительно глупый и бестактный вопрос. Цунами забрало модельки, выменив их у Гамизова на артефактные субмарины по курсу две тысячи к одной. Это во-первых. Во-вторых, если бы не эти пять лодок, деревни сроду бы не дали государственных субсидий на строительство мостов. Вместо того, что за пару лет до цунами провалился в Суэфун, и вместо того, что некогда соединял два участка альтернативной и более короткой дороги, ведущей в райцентр. Теперь в Овчарове есть память о подводных лодках. Два моста и пирамида, ставшая местной достопримечательностью, наряду с минаретом, переделанным узбеками из водонапорной башни, и, собственно, подводными лодками, которые у нас забрали, но которые навсегда остались в нашей памяти. И этот с Серегой мог бы и сам во всем убедиться, а не тревожить гамизова Вот уже который год он живет на крохотном скалистом островке. Остров расположен посредине тихой бухты, так что с одного его берега видно Владивосток, а с другого — южно-русское Овчарова. Гомизов живет на острове круглогодично, совершенно один, в домике, построенным им из скотча и выброшенных морем пластиковых бутылок скотч ему привозят рыбаки клейкая лента нужна гамизову для мелкого ремонта стен изготовления примитивной мебели и воздушных змеев ха ха, -ха, -ха! ответил иностранному журналисту гамизов и скрылся от него на другой стороне островка островок всю свою историю бывший безымянным все чаще называют островом гамизова Он больше не считается необитаемым, но его население на сто процентов состоит из сумасшедших синоптиков. И не было случая, чтобы гамизов обманул деревню. Когда над островком реет оранжевый воздушный змей, хорошо заметный с овчаровского берега, это означает ясную погоду. Если змей скрыт густой фиолетовой мглой, о которой чайки ранят крылья, Это значит у нас тайфун.